Глава сорок Что это только что было? Кто сказал «да уж»? Вокруг никого. Показалось, что ли? Я выхожу во двор, прижимая к себе Мари. Я внимательно смотрю по сторонам. Я уже слышала подобный голос в дремучем лесу. Но зачем королевской змее преследовать меня и покидать насиженное годами местечко? Ответ ясен. Незачем. Наверное, почудилась. И тут я вижу хозяйку постоялого двора, которая ходит туда-сюда у отдельного входа. Кажется, это двери в их личные покои. На постоялый двор заезжает всадник на змея, спрыгивает с него на ходу и чешуйчатый уходит под землю. Почва быстро закрывает ход, оставляя лишь слегка взрытый след. Под ногами всадника поднимается пыль. До того он спешит. «Как она?» Он взволнованно подходит к женщине. «Ну что?» Подбегает к мужчине хозяйка и спрашивает одновременно с ним. «Почему ты один? Где повитуха?» «Она сбежала!» В сердцах топает ногой по земле всадник. «Как сбежала? Ты же поехал с ней за травами для Мии!» Хозяйка теряется. «Вот так! Ушла в аптекарскую лавку и пропала. Оставила записку, что ей очень жаль, но она ничем не может помочь, потому что ребенок лежит боком. Даже монеты вернула. Дело плохо, мам. Очень плохо!» Хозяйка начинает заламывать руки. «Что же нам делать? Что делать?» Тут она видит мой интерес и быстро берет себя в руки. Доброжелательно мне кивает, берет сына под руку и уводит за дверь. А вот я уже не могу просто так уйти. Внутри разливается тревога, а ум уже вырывает из истории холодные факты. Поветуха бросила роженицу из-за тазового предлежания. Но чтобы ребенок шел боком в родах, такого быть не может. Ножное, ягодичное, легко. Но кто сказал, что любая повитуха здесь хорошая? Ясно одно. За дверью хозяйской спальни мучается будущая мама. Я просто не могу пройти мимо или спокойно уйти к себе. Мой долг врача зовет. В это время в постоялый двор входит Тимрат. «Предали земле вражеские штанишки?» Спрашиваю я, с тревогой поглядывая на закрытые двери хозяйских покоев. Я знаю, что иногда тишина из родовой хуже крика. Они обрели покой под цветущим кустом. Я передаю Темрату девочку. Подержи, кажется, у владельцев беда. Тимрат не берет, Мари. Я иду. Ты не поможешь, там нужна я. У них невестка в сложных родах. И чем ты сможешь помочь? Тимрад все-таки берет Мари на руки. Помнишь, я говорила, что в своем мире я женский лекарь? Поветуха. Не совсем, но веду беременность. Могу и роды принять. Так что присмотри за Мари. Я глубоко вдыхаю перед дверью, за которой раздаются лишь приглушенные голоса. и решительно стучу. Дверь открывается не сразу. Приходится еще несколько раз постучать, прежде чем я вижу бледную хозяйку дома. Когда супружеская чета нас встречала, у них был совсем другой настрой. Видимо, они ждали счастливого и легкого появления внука. Но дело приняло совсем другой оборот. «Да?» — спрашивает хозяйка, постоянно оборачиваясь назад. «Чем вам помочь?» До меня доносятся сдавленные, обессиленные стоны. Я услышала ваш разговор. Могу помочь. Женщина растерянно смотрит на меня. Вы? Да, я женский лекарь. Позади хозяйки появляется ее сын, и я вижу, что ему-то не так много лет. Просто борода его старит, а вот глаза без морщин вокруг молодые. Что такое? Встревоженно, говорит он, видит меня и тут же выпаливает. «Госпожа, обратитесь к слугам, пожалуйста, у нас беда!» «Вот я как раз и хочу помочь вашей беде!» Хозяйка впускает меня внутрь в полутьму, стойкий запах благовоний и духоту. Где-то в углу пожилая женщина бормочет молитву какому-то змею. «Сколько ваша невестка в родах?» спрашиваю я. «Почти сутки. Я знаю, что это еще ничего. Кто-то и по трое рожает. Но от нас отказалась уже третья повитуха. Говорят, ребенок лежит неправильно. Сутки. В некоторых случаях это уже приговор. Я вижу, как меняются лица присутствующих, потому что следом за мной входит генерал с Смари на руках. Будущий отец весь сжимается, но все равно отважно преграждает Темрату дорогу». «Простите, генерал, но моя жена рожает. Вам нужно покинуть помещение». Тимрат вопросительно смотрит на меня, и я киваю. «Я постою здесь», — настаивает он. С ним не отваживаются спорить, да и со стороны входа не видно покоя, где лежит роженица. «Воды отходили?» — спрашиваю я главное. «Нет». Сразу мотает головой хозяйка двора, потому как ее сын совершенно не понимает, о чем речь. «Это хорошо. Где можно помыть руки?» Я закатываю рукава платья. «Если бы воды уже отошли, был бы риск инфицирования кислородного голодания плода. Хозяйка пристально на меня смотрит, а потом быстро берет себя в руки и отдает приказ служанке. «Живо неси госпоже лекарю все, что она скажет!» Передо мной тут же оказывается тазик с теплой водой, кусок мыла и полотенца. Я мою руки до локтя, между пальцами, под ногтями, и только потом иду в покой к роженице. На ходу спрашиваю у спешащей рядом будущей бабушки. Сколько роженице лет? Двадцать. Какая беременность по счету? Первая. Аборты до этого были? Выкидыши. «Что вы, что вы! Сын год назад только женился, все у них было сладко да гладко. Кто бы мог подумать, что тут такое начнется? всхлипывает в конце речи хозяйка двора и закрывает рот рукой. «Я замечаю, что будущий отец замирает на пороге, не заходя в покои роженицы. А вот я перешагиваю его смело, сразу оценивая ситуацию».